Настало время специалистам, скрывающимся от посторонних глаз, сформировать свою официальную организацию К.М.И.Н. Точно так же, как это было в прошлом с Примечание переводчика. Человек, практикующий оккультизм в Древней Японии. Так что, полагаю, мы в каком-то смысле вернёмся в исходную точку. Сосан, кстати, тоже говорила, что это не то, что Гаэнсан решила осуществить только сейчас. Она спланировала это заранее, задолго до того, как встретила меня. И это очень в её стиле. Придумать подобный подход к созданию организации в стенах национального полицейского управления. Вместо того, чтобы убеждать начальство, она дружила с теми, кто был связан со странностями, после чего отправляла их в находящуюся ниже по иерархии организацию. Когда засланные люди заработают себе хорошую репутацию, план начнёт действовать в полную силу. Так что тот факт, что я был нанят именно в это время, точно не был случайностью». Распространение влияния на региональные подразделения вместо центрального штаба было похоже на хитроумную стратегию из реверсии, когда игрок сначала занимает углы. Что бы я ни предпринял, я всегда пляшу под её дудку. Если Гаэн Сан помогала мне на третьем году моей старшей школы, рассматривая это как капиталовложение, то получается, что я, как и Сан, многим ей обязан. По крайней мере, следующие четыре месяца я собирался постараться. Я сделаю всё, что в наших силах, К тому же я чувствовал, что обязан показать себя с крутой стороны, чтобы компенсировать тот жалкий вид, который я порой имел в старшей школе. Ну так что? Нетян, что ты имел в виду, когда говорил об оперативном выезде? Да и чем вообще ты занимаешься в отделе слухов? Эта информация засекречена в интересах следствия. Или нет? Если бы существовал элемент опасности, то я бы непременно постарался бы защитить тайну следствия, даже если бы человек, с которым я разговаривал, был полицейским или моей сестрой. но сейчас я должен был показать, что никакой опасности нет. Как сотрудник отдела, пытающегося быть прозрачным, я полагал, что нет никакой проблемы поговорить об этом. Заодно это можно использовать как своеобразную форму полицейского допроса, это, конечно, не очень хорошо, исполнять служебные обязанности, находясь дома, но я полагал, что Карен, в отличие от меня, любила в детстве выходить на улицу и могла раньше играть возле этой реки. Так что я собирался её расспросить, каково это было в то время. Карантин. Ты же знаешь, что рядом со школой на Оэдсу есть большая река? Я не знаю всего. Только лишь то, что знаю. А ты умеешь вызвать ностальгию. Эту фразу я часто слышал в своё время. Кстати, карантин была довольно близка с Ханекавой, не так ли? Хотя в последнее время я ничего о ней не слышала. Оно и понятно. Ты все ещё общаешься с ней, Нитян? Ммм, иногда. В последнее время, я думаю, и так понятно. Если бы мы сейчас начали говорить о Ханекаве, то уверен, что никогда бы не остановились. Поэтому, несмотря на то, что я уже с головы погрузился в ностальгию, я решительно вернул разговор в прежнее русло. «Так что, ты знаешь или нет?» «Я знала, не да. Вернее сказать, я на днях ходила туда на рыбалку с местными ребятами. Что уж там говорить о любви к прогулкам в детстве. Она и сегодня любит бывать на свежем воздухе. Несомненно, она очень активна. Несмотря на то, что она больше не ходила в нём по улице... Она всё ещё носила спортивный костюм дома. И она осталась такой же общительной, как и в школьные годы, это почти заставило меня позавидовать ей. «И вы ловили рыбу в этой реке?» Ха. Хотя я действительно видел довольно большую рыбу, когда нырял там сегодня утром. «Похоже, что в том месте происходят несчастные случаи. Один за другим тонут дети, что порождает странные слухи. Так что моя основная работа заключается в том, чтобы разобраться в этом». М -м -м, тонут, говоришь?» Вот этого я не знала. И я разбила там лагерь, не зная об этом. Может, не стоило этого делать? Нет, не думаю, что в этом есть что-то плохое. Если начать считать неблагоразумным рыбалку в том месте, где кто-то чуть не утонул, то так недалеко и до того, чтобы сомневаться в каждом своём шаге. Это правда, что существуют определённые причины для беспокойства, ведь один человек всё ещё в критическом состоянии, но поскольку все ещё живы, то нет никакой необходимости принимать вещи настолько серьёзно. «В любом случае, Карентян, ты не заметила ничего странного, когда была там?» «Странного?» «Ну, какие-нибудь места, где можно легко утонуть. Или места, где можно поскользнуться. Или если бы кто-то внезапно ослабел, когда вы были в лагере». Поскольку само дело было достаточно мутным, вопросы, касающиеся его, также становились двусмысленными. Для такого прямолинейного человека, как Карн, это довольно сложно. Она нахмурилась и сложила руки на груди. «Не думаю, что там было что-то подобное». «Нам было очень весело?» «Вот как». «Ещё кое-что, просто для справки». «Все люди, которые ходили с вами, были твоими коллегами». «Был ли кто-то с семьёй?» «То есть, был ли кто-то с детьми?» М -м «Нет». «Все были взрослыми». «Хорошо». Насколько я понял, жертвами действительно становятся только дети. Я подумал над словами «шинобу». «Четыре случаи из пяти являются не случайностью, а инцидентами». Несмотря на то, что поначалу она была настолько конкретна, после этого она не сказала ни слова. Даже попытка соблазнить её пончиками не помогла. Походу уж и обо свои принципы. Принципы помогать мне, а не другим людям. Несмотря на то, что меня приняли в отдел слухов благодаря моему взаимопониманию со странностью, в данный момент я чувствовал, что не оправдал ожиданий. Кстати, ведь трое из пяти засвидетельствовали, что их затянула под воду невидимая рука, не так ли? Если исключить того, который всё ещё не пришёл в сознание, то трое из четырёх. Но если посмотреть на это с другой стороны, значит, один из них таких показаний не давал. Если принимать слова Шиноба за истину, то четыре случая из пяти были инцидентами, значит, оставшийся пятый – несчастный случай. Был ли это тот самый несчастный случай, в который попал ребёнок, который не говорил о невидимой руке? Если это так, то меня больше интересуют показания этого парня. Когда дети говорят о том, что видели или не видели невидимую руку, их слова обычно списываются счетов, как детскую чепуху, однако именно так и рождаются истории о странностях. Я решил в этом получше разобраться, не отбрасывая ничего из того, что просто сказали дети. Я уже отправил отсчет, но решил сообщить Соса на своих дальнейших планах, когда я закончу есть. Может, это и не значит, что я помещаю новое вино в старые мехи? Примечание переводчика. Отсылка к Библии. В ней говорилось, что нельзя помещать новое вино в старые мехи, что примерно означало «нельзя вложить новое мировоззрение в застарелые умы». Но я решил пойти по стопам одного старого специалиста и немного поработать мозгами. Есть вещи, о которых нельзя узнать из одних лишь сплетен слухов. К тому же это в моём стиле идти до конца в своём любопытстве и разглядывать даже самые незначительные вещи, например, кто такой друг моего друга. «Что? Нет, не тянь!» «Не надо сейчас идти на работу. Я понимаю, что ты мечтаешь всегда быть на месте событий. У тебя все еще стажировка, так что можешь пока сесть и расслабиться». «Это же мой родной район. Хочу пройтись, освежить память о любимых местах». «Несмотря на то, что ты даже понятия не имел об этой реке, не лучше ли встретиться со старыми друзьями? Ханека Васан и Цукихитян за границей? Но должны же быть и другие люди, с которыми ты хотел бы встретиться, не так ли?» Я понимал, что Ханекава за границей и Цукихи за границей должны рассматриваться совершенно разных точек зрения, но, если уж на то пошло, то вокруг меня было множество людей, которые в конечном итоге отправились за границу, да? Думаю, что мои школьные годы были полны талантливыми людьми, недооценёнными в Японии. В любом случае, это был бы неплохой повод повидаться со старыми друзьями. Ведь не то, чтобы у меня не было друзей. Впрочем, что тогда, что сейчас я не умел налаживать связи? потому что друзья делают меня слабее. Так я считал. Может, я просто неблагодарный, но были люди, с которыми мне было бы жутко неловко встретиться, даже если бы я этого хотел. И таких людей много. Как я и предполагал, мои подростковые годы прошли не очень удачно. Я знал об этом, но получил ещё одно подтверждение. У меня даже развилась мания преследования. Я боялся встретиться с людьми, боялся, что они станут ненавидеть меня как какого-то негодяя-карьериста. Я не мог даже представить себе торжественное возвращение домой с грудью полной медалей. Почему я чувствую себя преступником, скрывающимся от правосудия? Наверное, это право Пойду хотя бы проведу как там Мкамбару. Чем она сейчас занимается? Я знаю, что она поступила в университет воспитания. Если ничего не случилось, то она должна быть на четвертом курсе. Так ведь? Она ведь не отчислилась как Цукихи. Что по поводу неё, то она хочет стать доктором. Такой ответ я получил от Карен. Кстати, она ведь всегда теснее общалась именно с Камбору, а не с Ханекавой. Они ведь обе были увлечены спортом. В конце концов, я же сам их познакомил. И такое было, да? Меня всё глубже накрывала ностальгия. «Что? Доктором? В таком случае она сейчас должна собираться поступать в аспирантуру для получения докторской степени, а значит, она готовится к экзаменам. Ну, насколько я помню, голова на плечах у неё есть». «Нет, не тян». Почему-то сказала Карен с акцентом, поправляя мои размышления. Не таким доктором, настоящим. Каким доктором? Но ну, врачом, врачом.